Курочка-ряба Жили-были дед и баба И была у них курочка-ряба Раз снесла курочка яичко Да не простое, а золотое Дед бил-бил, не разбил Баба била, не разбила Мышка бежала Хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу яичко другое. Не золотое, а простое.